Совместимость между драконами разных кланов. Давай рассмотрим особенности отношений между драконами разных кланов в дружбе и любви. Первое. инлун инлун. ин лун. Сильные стороны этих отношений — взаимопонимание, общие ценности, умение договориться, выслушать и тактично донести свою точку зрения. Бережное и заботливое отношение друг к другу, поддержка и принятие слабых сторон. Инлуны могут быть очень сильными союзниками, особенно если их объединяет общее дело или цели. Поскольку Инлун умеет дружить, то дружеский союз Инлунов действительно идеальный. Они не поссорятся из-за пустяка и могут сохранить отношения на всю жизнь. Но если один из Инлунов попадет под негативное влияние кого-то или чего-то плохого, то второй Инлун может взять на себя роль спасателя и утонуть в этой роли. В любовных отношениях это хороший союз — который может быть очень прочным и переживать все кризисы. Но иногда инлунам может стать скучно друг с другом, потому что многие из них влюбляются в тех, кто гораздо увереннее их и кого они считают сильнее и круче себя. Поэтому очень часто влюблённость между инлунами перерастает в теплые родственные, дружеские чувства. Это хорошо, и, возможно, это лучший вариант в долгосрочных отношениях, но этому союзу угрожают влюбленности в кого-то третьего» поэтому история любви инлунов нередко похожа на проживание любовных треугольников. Инлуны любят очень обстоятельно изучать отношения, много разговаривают о них друг с другом, и это хорошо, но кто-то из пары может заскучать и захотеть сильных эмоций, пусть и в гораздо менее безопасных отношениях. Совет. Не тонуть в разговорах и обсуждениях своих отношений, находить сложные цели для своего дружеского или любовного союза, чтобы именно эти цели стали яркими приключениями. Если вам скучно и хочется сильных переживаний, то не ждите их от отношений друг с другом. Ищите яркие эмоции в саморазвитии, крутых проектах, путешествиях, больше экспериментируйте, и тогда ваш союзник Инлун станет самым надежным близким человеком на этом пути. Второе. Инлун Амару. Амару нравится многим, потому что их харизма и уверенность делают их центром внимания в любой компании. Инлун легко попадает под обаяние Амару, а тот, в свою очередь, очаровывается глубиной и рассудительностью Инлуна. Амару любят говорить о себе и обожают, когда говорят о нем. Но только Инлун способен не просто хвалить или льстить, а анализировать, изучать, подмечать очень глубокие и тонкие детали собеседника в общении. При этом Инлун избегает резкости, старается быть тактичным и аккуратным, не нарушает личные границы, дает много свободы как другу, так и любимому человеку. К тому же Инлуны очень часто выглядят и ведут себя необычно, не стремясь подстраивать себя под новые тренды. И поэтому Амару кажется, что только Инлун способен по-настоящему глубоко его понимать, принимать и ценить. И в дружбе, и в любви Амару всегда лидирует, по крайней мере, стремится к этому. Он легко может навязать свои решения и свое мнение, и мягкий Инлун часто вынужден соглашаться. Отчасти это происходит потому, что Амару легко манипулирует другими в близких отношениях. Для инлуна очень важны логика, аргументация, соблюдение договоренностей, а Амару нередко действует импульсивно в зависимости от собственной выгоды. Они могут сказать и не сделать, при этом еще и будут выкручиваться, обвиняя в этом или обстоятельства, или перекладывая ответственность на другого. Инлун пытается доказать, переубедить, донести свою точку зрения, но это не всегда получается с Амару, даже если тот стопроцентно неправ. А еще инлуном в романтическом союзе с Амару Не хватает тепла и эмоциональности. Амару могут очень ярко проявлять свои чувства. Но нередко они игнорируют те состояния инлунов, когда тем нужны поддержка, сочувствие, понимание. Амару раздражают проявления слабости, поэтому если инлун хочет чего-то добиться от Амару, ему нужно разговаривать с ним только с позиции силы. Инлуны же могут молчать, страдать и ждать, когда Амару оценит их по достоинству. Но будет гораздо эффективнее, если в этом союзе Инлун будет выражать свои чувства и заявлять о своих желаниях точно так же категорично и уверенно, как Амару. В дружеском и любовном союзе Инлун и Амару могут жить комфортно, но все равно конфликты неизбежны. Совет. Инлуну в союзе с Амару нужно как можно раньше начинать очень твердо защищать свои границы, не позволяя ни командовать собой, ни перекладывать на себя ответственность за проблемы, ни критиковать себя. Инлуну нужно отказаться от мысли, что любовь или дружба нужно заслужить. Более того, Инлуну нельзя допускать мысли о том, что критика Амару справедлива. Это слабое место Инлуна, ведь он и так очень много критикует себя и страдает от неуверенности. Если близкий друг или любимый человек начинает уверенно критиковать его, Инлун будет сомневаться в себе еще больше. Поэтому Инлуну нужно жестко и последовательно запрещать Амару критиковать себя и стараться не поддаваться на манипуляции не пытаться переубедить, не стремиться быть хорошим, не ждать, когда Амару оценит и все поймет. Чем больше Инлун будет проявлять уверенность в себе и самоуважение, тем на самом деле больше его будут ценить и уважать близкие. Амару в отношениях с Инлуном стоит прислушиваться к его советам и чаще спрашивать его мнение, особенно если оно отличается от его собственного. Амару не нужно принимать тактичность, заботу и внимание Инлуна как должное и пользоваться этим. А стоит научиться этим проявлениям и делать жизнь своего близкого Инлуна такой же спокойной и защищенной в отношениях, какой Инлун делает отношения с Самару. Инлун-Нага. Это очень интересный союз, как дружеский, так и любовный. Инлун умеет анализировать внутренние состояния человека и выстраивать комфортные отношения, а Нага умеет анализировать внешнюю среду и организовывать собственную жизнь. Инлуну часто не хватает организованности. Он легко переключается, отвлекается от важного, тратит много времени на других, и поэтому он может научиться у Нага сосредоточенности на главном и умению ставить цели и их достигать. Нага же, в свою очередь, может научиться у Инлуна выражению своих чувств и умению разговаривать об отношениях и собственных проблемах. С Инлуном Нага, наконец-то, может не бояться проявить свои слабости. Ведь Инлун не будет его осуждать и критиковать, и не воспользуются его откровенностью. Это очень креативный союз, в котором возможно вместе ставить самые непростые задачи. При этом именно Инлуна и Нага не будут мешать друг другу, не будут портить отношения ревностью и соперничеством. Совет. Нага стоит помогать Инлуну видеть в себе сильную и привлекательную личность, не позволяя тому скатываться в привычное самобичевание. А Инлуну стоит помочь Нага не бояться прямо говорить о своих чувствах и желаниях. Четвертое. Инлун и муги. Имуги часто дружат с инлунами, потому что им необходим близкий человек, который будет слушать их столько, сколько нужно, вникать во все их проблемы и поддерживать каждый день. При этом имуги могут привлекать инлунов своими необычными идеями и атмосферой легкости, умением сделать любопытную новость даже из пустяка и самолюбованием, которого инлунам явно не достает. Инлуны часто считают имуги поверхностными. А их идеи и увлечения несерьезными. Но им может быть очень комфортно с эмуги, потому что те одновременно сочетают в себе и неуверенность, и сомнения, и вдохновение, и приступы бурной деятельности, когда имуги чем-то или кем-то очарованы, они не могут говорить или думать о чем-то еще. Поэтому только инлуны способны выдержать этот поток эмоций и желаний спокойно и без особого раздражения. Часто инлуны играют роль пикающего друга или любимого человека по отношению к эмуге, который так или иначе все равно стремится к роли ребенка в любых отношениях. Совет. Инлуну стоит защищать свои границы и быть готовым к тому, что имуги на каком-то этапе отношений может переключиться на Амару, выбрав его или в качестве нового лучшего друга, или в качестве новой влюбленности. Для имуги очень важно быть рядом с тем, кто сияет ярче других, а инлун редко способен на яркое сияние. Но, возможно, именно имуги поможет инлуну увидеть в себе эти яркие черты и проявить их, пусть вначале и имитируя уверенность. Имуги же в союзе с инлуном лучше почаще напоминать себе, что не все то золото, что блестит, и ценить не только внешнюю яркость и самоуверенность, но и те редкие прекрасные черты, которыми часто в полной мере обладают только инлуны. Пятое. Амару Амару. Амару притягивают друг друга, потому что они очень ценят неординарность, внутреннюю силу, независимость и умение отстаивать свою точку зрения. Очень часто Амару страдают от того, что в отношениях с Инлунами, Нага и Емуги они воспринимают их более слабыми, а уважают Амару только тех, кого считают равными, и поэтому они будут притягиваться к другим Амару, чтобы наконец-то отдохнуть от эмоциональной зависимости остальных. Им может быть очень интересно друг с другом, и они могут испытывать самые сильные чувства в этом союзе. При этом этот союз не будет ни комфортным, ни спокойным. Это вечная война, конфликты, ссоры и эмоциональные вспышки. Они будут соперничать, даже если оба не хотят этого. Они могут быть очень ревнивы и подозрительны и требовать от другого Амару, чтобы тот действовал по их правилам. Разумеется, сделать это не получится. Это та пара друзей или влюбленных, которые ссорятся буквально каждый день, но при этом сходятся снова и снова. Это происходит потому, что такие нервные отношения заставляют их испытывать очень много разных эмоций, которые Амару могут ошибочно принимать за настоящие чувства. Совет. Научиться не просто договариваться, а соблюдать эти договоренности, Перестать переделывать друг друга. Это совершенно бесполезно и может быть очень разрушительно для обоих. Проблема Амару в том, что он очень легко может объяснить, как другому нужно себя вести в отношениях, чтобы не было проблем. Но он не готов меняться сам. И если в паре Амару-Амару оба не будут смотреть только на свое поведение, а будут продолжать требовать и ждать изменений от другого, у них ничего не получится. 6. Амару-Нага. Это очень интересный союз, у которого могут быть отличные перспективы. Нага часто относится к Амару с чувством подавленной зависти и соперничества, потому что искренне считает, что он сам достоин гораздо большего — Но при этом Нага может восхищаться свободой и уверенностью Амару, и способен на настоящую близость и даже преданность, если сочтет Амару достойным этого. В свою очередь Амару, жизнь которого очень часто выходит из-под его контроля, очень привлекают те, кто умеет выстроить свою жизнь четко и организованно. Нага умеет идти к цели шаг за шагом, и Амару это притягивает. Рядом с Нага Амару чувствует себя спокойнее и защищеннее и им часто нужен рядом человек, который их уравновешивает. К тому же Нага, в отличие от Амару, Инлунов и Имуги, способен не поддаваться на манипуляции Амару и не конфликтовать с ним при этом. Он может спокойно выслушать обвинения и претензии и просто промолчать или уйти, оставив Амару побежденным. Нага — клан самых устойчивых драконов. Они спокойнее переживают конфликты, не ведутся на провокации, во всяком случае в гораздо меньшей степени, чем остальные. Многим Амару может казаться, что Нага недостаточно эмоциональный и эмпатичны, и они будут пытаться вызвать реакцию любой ценой. Но если Нага не поддастся и сохранит спокойствие, то Амару начнут уважать их еще больше. Самоотверженная самоотдача ему Гейн Лунов часто раздражает Амару. Им становится скучно с теми, кто готов ради них на все. Нага не выглядит человеком, которого легко прогнуть под себя. Он может очень сильно переживать в глубине души, но не показывать свои чувства. И поэтому Амару будут считать Нага сильным, а они это очень ценят. Совет. Нага стоит перенять у Амару их уверенность в своем праве получать от жизни все, что хочется. Амару искренне считают, что достойны самого лучшего, не прилагая к этому никаких особых усилий. И Нага не помешает как можно чаще думать точно так же. Амару стоит поучиться у Нага умению организовывать свою жизнь и реалистичному взгляду на самого себя. Седьмое. Амару и Муги. Имуги тянутся к Амару, потому что они не могут жить, не очаровываясь кем-то, кого они считают круче не только себя, но и всех остальных. К тому же имуги Муги ищут того, кто будет как бы главным в их отношениях. Им хочется, чтобы их как маленьких детей баловали и защищали, опекали и говорили им, что делать. Им нравится, когда кто-то решает за двоих и даже иногда командует ими. Поэтому в этом союзе имуги чувствуют себя на своем месте в союзе с Нагой или Инлуном, и уж тем более с другим Эмуги, ему будет скучно. Он будет постоянно ждать и требовать поведения ведущего, главного от своего партнера. А в союзе с Амару Эмуги растворяется полностью и искренне считает, что настоящая любовь и должна быть такой, полностью поглощающей и вызывающей сильную эмоциональную зависимость. Амару очень льстит такое отношение муги. Они принимают любовь и восхищение как должное и поначалу купаются в обожании. Но через какое-то время Амару могут заскучать и почувствовать себя слишком связанными обязательствами. К тому же имуги прекрасные манипуляторы, и в этой сфере они превосходят Амару. Имуги могут устраивать грандиозные спектакли, притворяться больными и несчастными, закатывать истерики и скандалы, угрожать и шантажировать, и Амару иногда становятся заложниками таких отношений, потому что имуги умеют мастерски вызвать нужные им чувства. Если же Амару прекратит отношения с имуги, то тот будет сначала пытаться вернуть Амару всеми правдами и неправдами, а затем объявит Амару грандиозным разочарованием своей жизни и превратиться в злейшего врага, который может месяцами или даже годами мстительно отыгрываться за свое задетое самолюбие. В любом случае, это очень эмоциональный и интересный союз, но спокойным и комфортным его точно не назовешь. И после идеального начала отношений обычно развиваются драмы и трагедии, В которых оба принимают участие с полной самоотдачей. В дружбе часто их отношения также похожи на эмоциональную зависимость со стороны емуги. Амару льстит внимание и восхищение Имуги, но он часто не готов к ревности и огромному чувству собственничества Имуги. Для Имуги очень важно быть лучшим и единственным другом Амару. Он может изобретательно вытеснить остальных его друзей из ближнего круга, при этом не постесняется использовать не совсем достойные методы. И если Амару захочет дружить с кем-то еще, то Эмуги пойдет тем же путем, что и в любовных отношениях. Сначала манипуляции и попытки вернуть прежние отношения, а затем разочарование и настоящая вражда. Совет. Имуги стоит сохранять дистанцию и не создавать себе иллюзий, не придумывать себе идеальный образ или идеальные отношения, а изучать партнера с открытыми глазами. А Амару стоит как можно раньше дать понять Муги, что он не нуждается в зависимых отношениях и не собирается руководить жизнью другого человека. Восьмое. Нага-нага. Нага очень комфортно с таким же нагой и в личной жизни, и в дружбе. У них одинаковые понятия, схожие привычки и примерно одинаковое умение не выражать эмоций, которые они считают лишними. Если у них есть какое-то дело, которое их объединяет, то они будут идеальными союзниками и помощниками. Ну а если такого дела нет, то им может стать скучно друг с другом. все таки теплые и заботливые инлуны, переменчивые и эмоциональные муги и яркие и уверенные Амару привлекают Нага своей непохожестью на них самих. Нага испытывает потребность в том, чтобы кто-то делал его жизнь интересней, свободней и эмоциональнее. К тому же у Нага есть потребность в некоторого рода служении и спасании близкого человека. Он хочет выглядеть героем или хотя бы тем, кто умеет решать проблемы и разруливать неприятности. А с другим — нага, который сам стремится к тому же. Им, может быть, негде развернуться. Но в целом у этого союза мало слабых сторон. И в дружбе, и в любви они могут быть прекрасными партнерами. Совет. Не ждите, что ваш друг или любимый человек будет вас развлекать и вносить в вашу жизнь яркие эмоциональные переживания. Предлагайте сами как можно больше интересного. Берите инициативу на себя. Придумывайте себе приключения и развлечения сами. 9. Нага и муги. Имуги могут видеть в Нага то, что их очаровывает. Их сдержанность, последовательность и успехи в жизни могут быть восприняты муги как лидерство, и тогда имуги с готовностью начинают восхищаться наго и могут влюбиться, дорисовав остальной образ, как они обычно делают. Но поскольку нага не звезды, то имуги могут довольно быстро начать разочаровываться и пытаться перекроить Нага, сделав их похожими на Амару. Они могут требовать, чтобы Нага проявлялся по-другому, то есть стал более сильным и уверенным, заявлял о себе громче. В этой ситуации Нага будет чувствовать себя плохо, потому что он болезненно относится к критике и особенно тяжело переносит сравнение с Амару. Он будет еще больше замыкаться в себе и еще меньше проявлять инициативу. А Имуги, не обладая особым тактом и терпением, будут провоцировать конфликты и развивать свои манипуляции еще больше. В итоге Нага устанет от обязанности постоянно соответствовать требованиям Имуги. Он постарается прояснить ситуацию, но с Имуги это сделать очень непросто. Имуги же, в свою очередь, в очередной раз будут страдать от разочарования, не понимая, что изначально находились в иллюзии. И вместо того, чтобы оценить надежность и честность Нага, они будут требовать от него качества Амару, а потом просто переключать свое внимание на Амару, что очень часто приводит их в болезненные и абьюзивные отношения. Нага и Емуги не очень подходят друг к другу в качестве любовного союза, если только Емуги, устав от эгоистичных Амару, не научатся ценить те качества, на которые Амару редко способны. Но поскольку у Емуги есть как бы внутренняя программа найти свои идеалы и раствориться в нем, то они будут считать всех, кроме Амару, недостаточно крутыми. Нага же может выйти из отношений с имуги с еще большей неуверенностью в себе, потому что имуги могут довольно бесцеремонно критиковать, сравнивать и манипулировать. В дружеских отношениях у Нага с имуги может не быть никаких проблем, потому что имуги не распространяют свои требования на дружеские отношения. Совет: имуги не стоит требовать от сдержанных и не особо уверенных в себе Нага яркости и самоуверенности. Нага не лидер, это серый кардинал. И Если имуги это не устраивает, то ему не следует пытаться переделать Нага. А Нага в свою очередь не стоит пытаться доказать имуги, что он ничем не хуже Амару. Все эти старания будут восприняты как слабость, поэтому не стоит тратить на это время и силы. 10. Имуги имуги. В любовных отношениях это союз двух детей, которые будут вечно делить место в песочнице, поскольку имуги отлично умеют быть яркими и экстравертными то они могут на первом этапе отношений казаться такими же сильными и свободными, как Амару. Но очень скоро их истинные ожидания от отношений все равно возьмут верх, и начнется соревнование по перекладыванию ответственности, манипуляциям, претензиям, обидам и показным спектаклям. Имуги стремятся к подчинению в личных отношениях, но при этом часто в социуме ведут себя как Амару, то есть они могут позиционировать себя как сильную личность в классе или в компании, Но именно в любовном союзе им нужно, чтобы рядом был кто-то сильнее их, диктующий свои условия и навязывающий им свою волю. И Имуги не хотят быть лидерами в любовных отношениях и совершенно не готовы к роли того, кто опекает, заботится и воспитывает своего партнера. Они хотят быть ведомыми, поэтому в таком союзе они какое-то время попробуют сделать другого ведущим, но вскоре разочаруются друг в друге и расстанутся или перейдут в фазу дружбы поэтому как любовный союз — это не лучший вариант, а как дружеский — очень даже прекрасный. Они будут делиться друг с другом всем, что для них важно, сплетничать и строить планы, им может быть очень весело и интересно вместе. Совет. Решите, что для вас более важно — чувствовать себя маленьким ребенком рядом с сильным партнером или развиваться самому, становясь сильнее и свободнее безо всякого руководства и защиты, точнее, их иллюзий. Если первое, то союз с другим имуги не для вас. Если второе, то все может получиться.